Здравствуй, Филимон. Угу. Привет, Любознайка. Слушай, филиман а ты пробовал когда-нибудь лобстеров? Лоб, лоб, что? Лобстеров. Не знаю. Не слышал я про такие страшные названия. Очень зря. Ничего они не страшные, а очень вкусные. Ну, не знаю. Не слышал я ни про каких лобстеров. Ты можешь подробнее про них рассказать? Ой, Филимон, я-то вряд ли. А вот дядя Лёша, я думаю, с радостью нам что-нибудь про них расскажет. Угу. Ну, тогда послушаем дядю Лёшу. Ужасно, интересно, всё что неизвестно. Ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Лобстеры, друзья мои, это английское слово «лобстер», которое изначально означает «омар», «очень крупный морской рак». То есть, на самом деле, э, в английском языке изначально «lobster» значит именно «омар», и только амар а не «лангуст». Есть и такой громадных размеров. Морской рак, океанский рак, у которого очень вкусная, ну, так называемая раковая шейка, да? Ну, вы же знаете, что это брюшной отдел, спиной брюшной отдел у рака, не какая то не шейка, само собой. Но, видите как по-русски называются, задние отделы тела ракообразного шейкой, так по-английски лобстерами называют самых разных, ну, очень крупных морских раков. Амары, они бывают гигантских размеров, более полуметра в длину, с тяжеленными, огромными клешнями, которыми они могут перекусывать пополам металлические трубы. А бывают и поменьше, естественно, в разных морях морские раки разных видов разных размеров, но все они называются лобстерами, что они очень вкусные. А английский язык вообще обращается с названиями животных очень решительно и, я бы сказал, ну, крайне удобно. Ну, например, почти все, что живет в море, по-английски можно назвать с добавлением слова рыба. Фиш. Ну, какая же она фиш, ежели она морская звезда? Пожалуйста, по-английски это будет старфиш. Звезда рыба. Так рыбам близко не стояла и не сидела Это иглокожие, беспозвоночное животное. Рыбы все-таки позвоночные, естественно. вот Но английский язык этим не смущается. Вот и с лобстерами так и получилось. И лангусты, у которых сколько-либо заметных клешней почти вообще нету. Есть, конечно, но они узенькие, правда, довольно мощные. Узенькие, маленькие и, ну, от окончаний других ножек очень немного отличаются зато у лангуста гигантские усы антенны толщины и очень сильные они могут своими г десятки сантиметров антеннами даже так здорово пихаться что подравшись с настоящим лобстером то есть самаром у которого клешни кусачие лангуст может выйти победителем он может просто напросто затолкать И совершенно дезориентировать, лишить представления о том, что вокруг происходит и где он находится. Такого вот настоящего омара. Значит, по-русски лобстер в прямом простом переводе это омар. А в гастрономическом кулинарном смысле это и омар, и лангуст, вот тот самый с усами. Живут эти ракообразные в определенных глубинах и выполняют они определенные, обычно это все-таки у них связано с свадебным периодом, миграции, походы. И это замечательное зрелище, когда лангусты идут сплошной цепочкой один за другим, один за другим, касаясь друг друга своими длиннющими, мощными, но очень чуткими усами-антеннами. У Амаров обычно все-таки такие миграции небольшие, и прибыв на свадебную территорию, каждый самец самара себе, ну, отвоевывает «Определенное место, но небольшое, но конкретное. Вот это моя свадебная площадка, что-то вроде моего самца-омара, дворца бракосочетаний. И все остальные самцы-омары должны оттуда убраться. И вот тут-то они начинают, действительно, пуская свои громадные, тяжеленные клешни в ход, сражаться, как э, такие, знаете, танкообразные рыцари, закованные в хитиновую броню. Скрежет при этом стоит, грохот, как настоящую настоящему какому-нибудь, знаете, ледовому побоищу». Они очень-очень активны и, я бы сказал, агрессивны в этот период. Но вот случается, я надеюсь, что такого больше никогда не будет. Но до сих пор это все-таки случалось, и не так редко. Что топливо? Корабельное, авиационное топливо. Опаснее всего легкое топливо, вот именно авиационное, что-то вроде керосина, попадая в воду, зависало, так сказать, над дном э, в определенных конкретных слоях воды и э, очень долго, годами, э, никуда оттуда э, не исчезало. А легкое топливо, керосин, white spirit, очень высокооктанный бензин, бесконечно привлекательный для самцов омара. И вот они, отправляясь, по идее, на свадьбу в правильные места, чтобы отвоевать все территории и, соответственно, пригласить дам омарих на свадьбу, Они попадают вот в такую область моря, где пахнет керосином, и выйти оттуда уже не могут. Они там, вы уж меня простите за выражение, балдеют, балдеют, балдеют. И при этом у них развивается зверский аппетит, и они съедают все съедобное, что там падается, и начинают есть друг друга, и таким образом погибает громадное количество омар. Это очень грустно. Так что смотрите, господа, ребята. Но всю жизнь, запомните, в море никакого топлива, жидкого топлива, не говоря уже о твердом, попадать не должно вообще. Тут нет вариантов. Так что берегите лобстеров.